Глава 56. «Ева стала такой взрослой!» Чуть не плачу, глядя на свою крестницу. Малышка взяла Лёву за руку и, как настоящая старшая сестричка, повела знакомить его со своим папой. А мы с сестрой остались стоять на месте. «Ага, время так летит», — с каким-то огорчением проговаривает Милка. Но тут же начинает улыбаться. «Но это неизбежно. Детки растут, что уж тут». Когда-нибудь она придет ко мне и скажет, что у нее появился мальчик. «Через пару лет», — хихикаю. «Ух уж эти страсти в детском саду!» Милка поддерживает меня тихим смехом. «Да-да, мы с Динаром успеем посидеть, а ей ведь всего два с половиной года, а скоро уже с мальчиками знакомить начнет, судя по тому, как она льва приняла». «Радушно. Смотрю за двумя малютками». Огонёк немного теряется от такого внимания. «Ага, я боялась, что они не подружатся, и Ева ревновать сильно будет. Я так переживаю по этому поводу». «Почему? Ты в детском саду группу вела. Там столько детей было. Она хоть и маленькая, но умная. И к чужим точно не ревнует». «К чужим-то да, но...» Сестра резко обрывает себя, убирает руки за спину и глядит куда-то в сторону. «А, неважно». Стоп-стоп. Останавливаю ее, напрягшись от ее реакции. Подхожу к ней ближе, обнимаю за руку и с каким-то воодушевлением уточняю. Ничего не хочешь мне сказать? Не, не хочу. Все, пошли. Она делает шаг вперед, но я снова притягиваю ее к себе. Не-не-не, я все по лицу вижу. Ты каждый раз отводишь взгляд. Не пытайся обмануть свою родную сестру, с которой жила бок о бок до двадцати лет. «Ой, всё!» — закатывает глаза. «Ты беременна?» — решаю спросить первое. Острый взгляд голубых глаз врезается стрелой прямо в мой лоб. «Ты как узнала?» «Да ладно!» — чуть не взвизгиваю на месте. «Второй раз буду тетей. Смогу наведываться к ней в гости, играть с малышом и снова умиляться детишкам. Нет, мне и огонька хватает, но понимаю, что я с ними ненадолго». Не знаю, почему. Предчувствие такое, хотя я пока никуда и не собираюсь. Снова становится не по себе. И я прогоняю эти мысли, чтобы не портить себе настроение. Мы час тряслись в метро, чтобы грустить. «Да, да, только тихо!» Дёргает меня Милка за руку. «Это сюрприз. Динар еще не знает. И Ева тоже. Даже мама. Только ты. Ну и мой лечащий врач». «О, нет!» постановую с разочарованием. Ненавижу тайны. Я абсолютно не умею их хранить. А ты постарайся. Шикают на меня. Все, пошли. Мы гулять выехали или болтать. Мы там плед взяли, чтобы постелить на траву и немного еды. Вот это по-нашему. Тяну сестренку за собой. Отдаю ее в заботливые руки мужа и велю Милки, чтобы немного насладилась временем с Динаром. Без детей. Она у меня та еще мамочка до да мозга костей и порой боится разлучиться с Евой даже на несколько часов. Привязанность сильная. Поэтому уверена, они всегда и везде втроём. Пусть немного побудут без малышки, которую я беру на себя. Мы вместе расстилаем плед, обрабатываем кожу от клещей, после чего огонек начинает чихать раз за разом. Ева начинает хохотать, да так громко, что львёнок недоуменно хлопает глазами, а потом бросается в бой. Да, Покровский-младший пошел в отца. Благо, бой несерьёзный. Крестница щекочет мальчика, а тот пытается отползти от нее. Даже встает и бегает вокруг меня, надеясь на помощь и защиту. Но делает это с такой улыбкой, что я сама радуюсь вместе с ним. После сегодняшнего понимаю, что Лев просто одинокий мальчик, которому не хватало внимания и людей вокруг. Отец всегда на работе, а мать непонятно где. Ему бы братика или сестренку. Невольно улыбаюсь, представляя его с братиком. Идут вместе за ручку, а затем оба срываются с места и бегут к Игорю. Это мило настолько, что хватаю его в охапку и от всей души целую в пухлую щечку. И чтобы Ева не приревновала, дарю поцелуй и ей. Затем мы еще долго играем, и я не сразу замечаю сообщение, которое пришло мне совсем недавно от Игоря. «Я освободился. Вас забирать?» Закусываю губу. Хотела бы я еще погулять, но, как представлю, что Покровский приедет в пустой дом к Маше, аж челюсти сводит. Поэтому пишу положительный ответ и адрес, где мы находимся. Он обещает приехать через полчаса и сдерживает свое слово. Я замечаю Игоря сразу, когда он паркуется у входа в парк. Как-то непохоже на себя выпрыгивает из салона автомобиля и не в настроении быстро направляется к нам, взглядом выцепив из толпы глаз его не вижу из-за солнечных очков но напряженные плечи уже сами обо всем говорят подходит к нам и огонек тут же забывая обо всем несется к отцу а па папа, -папа тараторит бросаясь ему в ноги игорь это немного расслабляет он приподнимает уголки губ и присаживается чтобы взять сына на руки соскучился боец малыш весело хохочет на безобидный вопрос собирайся домой поедем кидает мне, переменившись в лице за секунду. И его слова такие бездушные, холодные, что настроение падает ниже травы, на которой я сижу. Маша выбесила? Не знаю, не рискую спрашивать. Пока огонек прощается с Евой, взглядом ищу сестру. Она как раз сидит вместе с мужем, о чем то воркует. Не прерываю их, только целую крестницу в щёчку и говорю идти к маме. А потом в молчаливой атмосфере бреду в машину к Игорю. Боюсь сделать лишнее движение, сказать хоть слово. Едем мы в тишине и довольно резко. Да, Покровски точно не в духе. Он даже не материться наводил. Все это меня пугает. Наконец-то доезжаем до дома через несколько часов пробок. Измученные, голодные и уставшие. Странно. Вырывается у меня, когда мы выходим из гаража что даже это что от покровского звучит жутко да обычно свет горит а тут будто дома никого нет там никого и нет поднимается по лестнице ко входу в дом и открывают ключом дверь с этого дня мы снова живем втроём без маши О-о-о, вырывается из моего горла ага два дня моя конечная Стало ли мне грустно от того, что огонек снова лишается матери? Немного. Но в то же время я рада, что Покровская свалила, и я чувствую облегчение. Снова втроем. У меня словно вырастают крылья за спиной. Хочется обнять Игоря, но я одергиваю себя. Он злой, как черт. Поэтому, наоборот, отдаляюсь от него и бреду на кухню готовить ужин. Правда, мои планы немного меняются сразу после того, как огонек после порции молока вырубается у меня на руках несу его в детскую проверяю радио няню удостоверившись в ее работе принимаю душ только хочу вернуться на кухню проверить воду для макарон, как отвлекаюсь на телефон на кровати позвонить валерию узнать как у него дела он мне несколько дней не звонил да и я ему тоже не было необходимости а тут вдруг он ждет от меня первого шага, обвиняя меня в равнодушии чтобы не чувствовать себя виноватой Беру в руки телефон и звоню своему жениху. От одного слова «жених» все органы скручивает. С чего бы? Через несколько минут он отвечает на звонок. Валера сейчас дома, растрёпанный и какой-то нервный. «Что-то случилось?» — спрашивает парень. «У меня нет, а у тебя?» «Совсем не звонишь?» «Я не расстроена, просто это странно». «Занят», — кратко отвечает. «Зай, ты с кем там?» Отдаленно раздается женский голос. Женский голос. При нем глаза Валера начинают бегать. А я? А что чувствую я, узнав об измене своего жениха с другой девушкой? Именно об измене. Потому что пока Валера пытается найти нужные слова, в кадре появляется полуголая девушка. Быстро ойкает и убегает. И следом за этим летят слишком банальные слова. «Вась, да, я объяснюсь».